Глава 5. Лорд в опасности. Молодые люди вырвались из выходной камеры подлодки, словно расшалившиеся школьники на перемену после скучного урока. Марат со смехом столкнулся с площадкой Цоя, не успевшего запустить свой винт, и Цой, нелепо размахивая руками и ногами, отчаянно ругаясь, полетел ко дну. Попался золотая искатель торжествующе закричал Марат. И запустив винт, бросился за Цоем, схватил его за ноги и взмыл с ним кверху. Отпусти, чёрт ни есть, вопил Цой, вися вниз головой и брыкаясь изо всех сил. Он задыхался от смеха и два мог время от времени бросать Марату самую свирепую брань и угрозы. Негодяй! Мерзавец, я тебя распотрошу! Отпусти лучше, хулиган! Я тебя чуть вертую, как только покажешься у меня в лаборатории. Караул! Марат с гиком и хохотом нёсся во всю мощь своего пятидесятисильного мотора, цепко держа свою жертву за ноги, и Цой беспомощно болтался под ним, делая неимоверные усилия, чтобы освободиться. Увязавшись за своими друзьями Павлик, видя отчаянное положение Цоя, не мог больше выдержать. Он запустил свой винт.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 Три яркие голубые звёздочки плясали в невообразимом танце. Привлечённые их светом обитатели глубин, сияя разноцветными огоньками, спешили ото всюду к месту свалки. Сейчас же фейерверком разлетались во все стороны. Всё ещё висяк головой вниз, Цой вспомнил про свой бездействующий винт. В одно мгновение он открыл патронташ, мощная струя воды ударила Марата в грудь. И он ошломлённый отлетел внезапно на несколько метров вместе с Павликом, вертясь и кувыркаясь в образовавшемся водовороте. Началась новая погоня. Держи его, держи, ревел Цой, стремительно несясь за голубой звёздочкой Марата. Держи его, взъял в восторге Павлик. Он был значительно легче Марата, и винт нёс его с большей быстротой. Поэтому Павлик первый нагнал преступника и повис на нём.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 Иван Степанович, а понадобилась проба воды. Матвеев подошёл к крану и только повернул маховичок, кран, наверное, испортился, или я не знаю почему. Труба была плохо навинчена, объяснил Цой. Ну да. Труба была плохо навинчена, только Матвеев отвернул кран, как вдруг он с ужасным свистом, таким свистом, что прямо ужас, вдруг оторвался и как пуля.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 Matveev бросился закрывать резервный кран около обшивки и нечаянно задел рукой за водяной прут. Я сам видел. Марат сам видел, как от его руки вдруг отлетели два пальца. Ну, знаешь, как будто ножом отрезало. Сразу Матвеев даже ничего не почувствовал. Он только покачнулся, потом брызнул на кровь, он побледнел. Скворечник его увёл, а Иван Степанович бросился к крану и сам закрыл его. Ой, как страшно было, Марат. Впереди показалось красное туманное пятно, вскоре превратившееся в красную лампочку, а затем и вертикально натянутый плавучий буй, тонкий трос. На нём висели глубоководный термометр и повыше вертушка Экмана-Мерца. Винт вертушки тихо вращался в своём медном кольце, четыхугольная лопасть руля указывала направление вращавшего Вин течение с юга на север. Тросс своими концами терялся в темноте, но и верху и внизу туманными красными пятнами пробивался свет других лампочек, указывая продолжение тросса в обоих направлениях. Друзья приблизились к троссу и к работавшему около него шламину. Неожиданно раздалось жужжание зуммера, всех четырёх вызывало подлодка. Слушайте, Слушайте, Шалавин, Цой, Бронштейн, Буняк, говорит пионер. Вахтин и начальник лейтенант Кравцов. Предлагаю немедленно вернуться на подлодку. Настраивайтесь на волну начальника научной части профессора Лордкипанидзе. Он посылает сообщение об ответственном положении. Держите с ним связь. При возвращении на подлодку рассыпаться в цепь в пределах видимости огней друг друга. Может быть, вы встретите его. Возвращайтесь на 10,10. Подлодка готовится к походу. Приборы оставить? с волнна спросил Шалавин. Оставить, ответил лейтенант и смышливо добавил: вот влипло в историю наша борода, попал, можно сказать, в нежные объятия. Лейтенант резко прервал голос капитана. Не время благогурть сейчас, товарищ лейтенант. Вы на вахте и в обстоятельствах далеко не весёлых. «Виноват, товарищ командир!» Голос лейтенанта был полон смущения. «Волну под лодки не выключаю!» Сообщил между тем центральный пост Шелавин и обратился к своим спутникам. «Рассыпаться в цепь налево! Первым от меня Павлик, вторым Марат, последним Цой! Включайте волну, Арсена Давидовича! Вперед на десяти десятых! Направление Ост-Зюйт-Ост равняться по мне!» Все четверо длинной цепочкой понеслись вперед в черное пространство. «Виноват, товарищ командир!» Через несколько минут под их шлемами послышался спокойный, ясный голос зоолога. Животное немного ослабило кольцо. Пытаясь осторожно продвинуть левую руку с компасом к глазам,